Глава двадцать третья «Вы, ребята, совсем ума лишились?» Сквозь зубы процедил Витман, когда я сел на водительское место. «Государю-императору, ура!» Сообщил с заднего сиденья целый и невредимый Джонатан. «Прошу помолчать!» Прикрикнул Витман Так строго, что Джонатан наглухо закрыл клюв. Втянул голову в... в чайку. «А почему было бы не посадить здесь самолет?» Вновь переключился на меня Витман. "Не пригнать императорский оркестр с гвардейцами в парадной форме, примерно то же самое я сказал вашим сотрудникам", огрызнулся я. "Говоря, ребята, я вас всех имею в виду", прорычал Витман. "Всех моих так называемых сотрудников. В чем дело, капитан Чейн? Вам погоны жмут?" "Погоны, Эрнест Михайлович, меня как капитана не определяют". сказал я и запустил двигатель. «Если уж на то пошло, я эти погоны в глаза-то ни разу не видел. Давайте без угроз, а? Не с ребенком разговаривайте. Все хороши. И вы в том числе». «Я?» Витман казалось, готов был задохнуться от возмущения. «Ну а то кто же?» «Вы должны были проконтролировать распределение информации. Передавать мне каприску от Полли было вовсе не обязательно». Если бы вы только знали, как там все на ушах стояли, буркнул Витман. Не словами, но тоном признав часть и своей вины в сложившейся идиотской ситуации. Можете хотя бы объяснить, что происходит. Следующий прорыв будет здесь, здесь, но не совсем. Я посвятил Витману в суть происходящего. Витман внимательно выслушал, подытожил. То есть я был прав. «Встретиться с Юсуповым оказалось полезно». «Угу. Mm -hmm. Но прошу заметить, мы ни в чем ровным счетом не уверены. Первые два случая могли быть просто совпадениями. Возможно, что ни к каким грехам происходящее отношение не имеет. Но все таки как говорил кто-то в нашей профессии, если запахло серой, надо вооружиться святой водой и ладаном, какими бы атеистами мы не были». «Мы знаем предполагаемого зачинщика». задумчиво сказал витман знаем кивнул я и что думаете витман размышлял напряженно но недолго у вас капитан чейн полагаю мысли те же что и у меня вдруг мы его возьмем но прорыв случится в другом месте о котором мы ничего не знаем и не успеем подготовиться ну да риски не иллюзорные кивнул я замедляя ход «До сих пор мы шли по хлебным крошкам, который оставил нам не самый заслуживающий доверия человек. Да и вовсе не человек, если уж смотреть правде в глаза». «И тут не поспоришь». «Однако, в общем и целом, я бы рискнул. Возьмем негодяя, запрем в лаборатории. разберем его до винтика, обвешаем амулетами. Мероприятие, планируемое в ресторане, отменим. И посмотрим, что будет дальше». Самое худшее, что может случиться, это действительно внеплановый прорыв там, где мы его не ожидаем. Множество жертв, моя отставка. Не драматизируйте. Это неизбежно, пожал плечами Витман. Однако в случае, если все пойдет хорошо, то мы ликвидируем прорыв до того, как он случится. Тогда мы просто переловим всех остальных по списку и вздохнем с облегчением. Я получу награду. «Вы, полагаю, тоже, так же, как и ваши воины». «Главное, мы поможем людям», — сказал я. «Мир спасем. «Ах, оставьте. Это мотивация для белых магов», — отмахнулся Витман. «Я предпочитаю думать о награде. Если моя жемчужина начнет белеть, от этого не выиграет ровным счетом никто, кроме, может быть, тьмы. Могу спросить, что это за место? Куда вы меня привезли?» Витман обнаружил, что я остановил машину. Это дом Антона Петрова, ресторатора, который уже завтра собирается устроить состязание по обжираловке. А как вы умудрились выяснить адрес? Уставился на меня Витман. У меня есть своя агентурная сеть, уклончиво ответил я. Найти кого-либо в Петербурге не проблема, если знаешь человека, который знает Петербург до последнего уголка. Ну что? Идем? Вы и я. Нет уж, капитан, сказал Витман, мигом вернув себе самообладание, достал из внутреннего кармана портсигар. Мы сделаем все как положено, без самодеятельности и официально. Через десять минут здесь будет опергруппа. Мы окружим дом и произведем захват в соответствии с инструкцией. Через десять минут мы вдвоем уже бы закончили и кофе пили, попробовал возразить я. обойдемся без кофе на ночь глядя этот напиток нисколько не полезен ивидман принялся набирать на клавиатуре приказ мне осталось лишь подчиниться и ждать время шло сначала одна минута потом другая на исходе третьей дверь дома открылась и оттуда вышел человек выглядел он непритязательно серое пальто серая шляпа даже лицо какое то серое человек асфальт увидишь мимо пройдешь Это он? зашевелился Витман. Петров? Понятия не имею, огрызнулся я. Наверное. Попросить Федота набросать портреты хотя бы словесные, я не догадался. Как же мне иногда не хватало технологий моего мира, с такими удобными базами, фотографиями в высоком разрешении и 3D моделями, неотличимыми от реальных людей. Здесь же все базы находились в голове у Витмана. А если он Петрова не знал. то это означало, что в поле зрения тайной канцелярии Петров ранее не попадал, хотя, скорее всего, в обычной полиции его знают. Не обязательно с плохой стороны. Просто если обычный человек, не маг, держит бизнес, кому-то он должен отстёгивать за крышу и все такое прочее. Иначе ресторан замучают проверками, хулиганы разобьют окна, бандиты устроят перестрелку и отпугнут солидную клиентуру на долгие годы. Это ведь частный дом, так? рассуждал вслух Витман. А человек, который вышел из него, явно не прислуга. Следовательно, владелец. Либо гость владельца, предположил я. Проклятие, Борятинский! В отдельных случаях, когда у вас наконец просыпается голос разума, он бывает крайне неуместен. Хотите схватить его прямо сейчас? Я только за. Государю императору, ора! Поддержал меня Джонатан, который тоже в любой ситуации был за любой кипиш, кроме голодовки. Витман барабанил пальцами по приборной панели. Я наблюдал за предположительным Петровым. Петров остановился сойдя с крыльца, огляделся, увидел мою машину, поморщился и, как будто что-то сказал неприятное. Такие подробности от Витмана наверняка укрылись, а мое зрение в потемках работало не хуже, чем днем. Маскировка же еще работает? осведомился я на автомобиль естественно пришлось пожертвовать недешевым амулетом еще час точно будет действовать ясно рафинированный буржуа петров не в восторге что рядом с его домом запарковалась какая то рухлять будет забавно если подойдет сам начнет стучать тростью в стекло и требовать убраться тогда собственно всех делов остается руку протянуть Однако судьба решила, что такие подарки с ее стороны – это уже за пределами щедрости. То, что я принял за трость, оказалось зонтом в форме трости. Петров раскрыл его и, спрятавшись под куполом, зашагал по тротуару. Мы с Витманом переглянулись. «Как будто никуда не торопится», – пробормотал Витман. «Вечерний променад», – предположил я. Как успел заметить, многие аристократы в возрасте считали это за благо – прогуляться перед сном. Ну а буржуазия старательно перенимала привычки аристократии, зачастую безо всякого логического осмысления. Второй вариант он заметил слежку, и нервы у него, стальные тросы, проворчал Витман. Скроется из виду и задаст стрекача. Надо брать. А как же вся королевская конница и вся королевская рать? Вперед, Борятинский, отрезал Витман. «Я пойду по этой стороне дороги, вы по той. Держитесь поодаль, пока я не обгоню его. Тогда начинайте. Я развернусь и пойду навстречу. Так мы его хотя бы частично окружим. А он подольше ничего не заподозрит». Кивнув, я открыл дверь и вышел из машины. Джонатан выскользнул вслед за мной, шлепнул лапами по асфальту, отскочил подальше и взмыл в воздух. Хлопанье крыльев показалось мне оглушительным. мы с витманом беззвучно прикрыли двери. я перебежал дорогу и пристроился в хвосте петрова, стараясь идти так будто тоже прогуливаюсь. витман же зашагал быстро как будто куда то опаздывал. ну что ж охота началась сердце билось быстро и тяжело. я ничего не мог с этим поделать. адреналин зашкаливал вот вот мы вырвемся вперед обставим тьму заставим ее играть по нашим правилам. «Что-то изменится буквально с минуты на минуту». Витман быстро обогнал Петрова. Я прикинул, что если глава тайной канцелярии развернется и бросится бежать через дорогу, то без проблем и очень быстро достигнет Петрова, даже если тот тоже решит ускориться. «Ну, значит, пора. Поехали». Я резко перешел на бег. Расстояние между мной и Петровым сократилось так, что он почувствовал неладное. Услышал звук шагов и нервно обернулся. В этот самый миг Витман бросился на перерез. И это движение отвлекло Петрова. Цепь явилась из небытия, сияя истинным светом. Я взмахнул ею и отправил в полет. Задача была не ударить, а опутать, спеленать, притянуть руки Петрова к бокам. На этом все и должно было закончиться. Но Петров быстро сложил два и два. Он-то не был аристократом. Он, вполне возможно, вырос в нищете. И у него в генетической памяти было заложено, как следует поступать, «Если к тебе, ночью на тёмной улице, с разных сторон бегут двое человек». Петров отшвырнул зонтик и с неожиданной прытью бросился в узкий проход между домами. Я услышал, как взревел Витман, изрюгнув слово, от которого мать и его дочери рухнула бы в обморок. Моя цепь бессильно звякнула по тротуару. Я рывком вернул её к себе и заставил исчезнуть. Секунды мне хватило, чтобы нырнуть в ту же щель, что и Петров». Представляю, как мысленно проклинает себя теперь Витман, что не дождался оперативников. Но что сделано, то сделано. Я успел заметить спину Петрова, поддал скорости, выскочил на другую улицу, огляделся. Вот он, несется через дорогу. Навстречу попался автомобиль. Водитель, перепугавшись, завертел рулем, шины взвыли, удар! Петров распластался по капоту, скатился с него, но тут же вскочил и, как ни в чем не бывало, помчался дальше. Однако до легкого тренированного тела Кости Борятинского ему было далеко, расстояние между нами сокращалось. Через остановившуюся машину я практически перепрыгнул, упал на крышу, скользнул по ней вниз. Успел даже почувствовать легкое вмешательство родовой магии, которая подстраховала меня, хотя в том не было ни малейшей необходимости. Петров петлял как заяц, но, судя по запрокинутой голове, бегать ему осталось недолго. «Прогулка перед сном – это, конечно, хорошо», однако беговых тренировок они не заменяют. А у меня эти тренировки случались с завидной частотой. Еще один проход между домами, тесный запущенный двор. Петров не успел свернуть и влетел в простыню, повешенную сушиться какой-то оптимистичной хозяйкой. Я споткнулся об оставленной той же хозяюшкой таз, и он с грохотом отлетел в сторону. Петров продолжил бежать в простыне, вслепую. — Призрак! — послышался женский виски из окна. — О, Господь милосердный! Привидение! Наконец произошло неизбежное. Петров, пытаясь сорвать с себя простыню, наступил на ее край. Влажная ткань натянулась, и ресторатор со стоном полетел носом вперед. Миг спустя я приземлился ему на спину. Заломил одну руку, вторую, огляделся и увидел несущегося ко мне витмана. Эрнесту Михайловичу гонка далась тяжелее, чем мне. Дышал он хрипло, но действовал молниеносно. вытащил из одного кармана браслет из второго наручники наручники бросил мне с браслетом сам присел рядом отрекаешься от тьмы рыкнул витман подняв за волосы голову петрова после прорыва в павловске государем императором лично было изготовлено три браслета блокирующих тьму один достался юсупову один постоянно находился у меня еще один у витмана кто вы простонал петров и хлюпнул расквашенным носом «Что вам нужно?» Я тем временем застегнул наручники и сместился ближе к голове ресторатора. Все очень просто, и решать надо очень быстро», сказал я. «Есть шанс выжить, но для этого нужно отречься от тьмы. Если отречешься, примешь амулет, он тебя защитит. Если нет, боюсь, нам придется прикончить тебя на месте». В глазах Петрова мелькнул животный ужас. «От... «Отрекаюсь от тьмы», пролепетал он. «Ненавижу тьму! Всегда ненавидел! Пожалуйста!» Неловко протянул Витману скованные руки. Тот кивнув, нацепил на запястье Петрова медный браслет. «А теперь, голубчик, мы с вами проедем в одно уютное место, где вам придется провести пару дней», — сказал он. «Или больше. Это уж как пойдет. Мы подняли Петрова, который теперь в распахнувшемся пальто с растрёпанными волосами и окровавленным лицом напоминал загулявшего проходимца из черного города. Повели его к видневшейся впереди дороги. «Вы из полиции, господа?» залепетал Петров. «Я ничего такого не делал!» «А мы что, похоже на полицейских?» ласково поинтересовался Витман. «Не знаю». Петров растерялся окончательно. «А кто же вы? Священники?» «Почему священники?» «Теперь уже обалдел я». «Так ведь От тьмы отречься просили. Я добрый христианин, на службу хожу, посты соблюдаю и на храм жертвовал не раз. Батюшка нас из Никола троицкой церкви не даст соврать. Он ресторан мой освещал. Я как раз подумал, что не худо бы спросить у задержанного имя и фамилию, мало ли что. Однако после упоминания ресторана отказался от этой цели. Все и так стало ясно. А что это тебя вдруг заставило провести аттракцион немыслимой щедрости? спросил я. Аттракцион? удивился Петров. Ну, состязание, кто больше съест? Решил для разнообразия разориться? Ах, ну что вы. Петров попытался всплеснуть скованными руками. Какое там разорение? О чем вы? Количество участников ограничено количеством мест. Ну да, вечерок поработаем в убыток не без этого. Зато какая шумиха! Новые клиенты расходы окупятся буквально на завтра. А что, неужто вы по этому поводу? «По этому, по этому», – проворчал Витман. Да гадливый вы наш. Значит, все же полиция, вздохнул Петров. Но помилосердствуйте, господа. Я ведь не знал. Я не думал, что он нарушаю закон. Какой еще закон? нахмурился Витман. Да откуда же мне знать, какой? Ежели арестовываете, так стало быть, какой-то есть? Вот и прошу заметить, что я ни о чем таком. «Ни сном, ни духом. С победителем-то мы уж договорились, конечно. Приятель мой им станет. Он поесть и вправду не дурак. А я ему денег задолжал, вот и сторговались. Только я ведь и помыслить не мог, что...» «Так!» – Витман тряхнул Петрова. Все, Хватит ваньку валять! Помолчи! Не на идиотов напал!» И потрясенный Петров действительно замолчал. «Тут перед нами остановилась спецмашина. Из нее выскочили двое архаровцев Витмана». Видимо, он успел сообщить о нашем местоположении. «Этого, соседнюю с Юсуповым камеру», – распорядился Витман. «Особое внимание, усиленный надзор днем и ночью. В туалет пойдет, и там должен стоять наш человек». «Есть!» – рявкнули парни. Запихали Петрова в недра автомобиля, уехали. «Ну, вот и готово», – задумчиво сказал Витман, проводив машину взглядом. «Можем себя поздравить, капитан Чейн?» «Боюсь, рановато», – вздохнул я. «Ресторан необходимо закрыть, мероприятие отменить, но наблюдение не снимать до тех пор, пока не убедимся, что все действительно закончилось. Ну и с Петровым надо бы провести проникновенную беседу». «Вы, капитан Чейн, учите меня делать мою работу», – оскорбился Витман. «Мой вам совет. Бросайте это неблагодарное дело». Поезжайте лучше домой или в академию, да хорошенько выспитесь. Сегодня мы сделали все, что могли, но праздновать победу пока рановато. Так что лучшая награда – сон, а допрос предлагаю отложить до завтра. Пусть посидит, страху наберется, с браслетом на руке, в наручниках. Никуда этот ваш Петров не денется. Я кивнул. Выспаться и впрямь не мешало. А секунду спустя мне на плечо рухнул откуда не возьмись Джонатан. и во все горло восславил императора. Значит, тоже не возражал.